Упражнение номер 6. Ножницы. Цель упражнения – тонизировать мышцы шеи и предплечий, укрепить мышцы спины, ног и живота. Как выполнять? Первое. Обопритесь прямыми руками на пол и встаньте на четвереньки так, чтобы запястья были под плечами, а колени – на одной линии с бедрами. Второе. Выпрямите и отведите назад обе ноги поочередно. Ступни держите вместе. Третье. Постарайтесь проследить, чтобы ваше тело образовывало прямую наклонную линию от макушки до пяток. Четвертое. На вдохе поднимите правую ногу до высоты бедра. Мышцы при этом должны быть напряжены, носок вытянут. Пятое. На выдохе опустите ногу в исходное положение. Шестое. То же самое проделайте с другой рукой. Седьмое. Повторите упражнение по 5-10 раз каждой ногой.